Глава 4. Появление Мирьям. Да и как возможно оставить город, в котором живет Мирьям? Об этом рассказ особый. С возрастом психика истончается и огрубляется одновременно, то есть попросту исчезает, причем иногда то, что раньше вызывало страсть, страх, разочарование, с возрастом может стать предметом отрешенного наслаждения. В моем случае так произошло с боязнью высоты – Раньше во время горных прогулок я отворачивался от обрывов и избегал крутые склоны, зажмуривался при отрыве самолета от взлетно-посадочной полосы. Теперь меня хлебом не корми, дай забраться куда-нибудь повыше. На заброшенную радиовышку, на смотровую площадку высотки и так далее. Благо, работа геодезиста способствует разнообразию испытываемого ландшафта. Так я приобщился к снэплингу, спуску на веревке по крутым и отвесным скалам. Одно время почти каждые выходные в компании или в одиночку я выбирался в один из каньонов Иудейской пустыни. Вся снаряга при мне, ходить лучше в паре, конечно, но постепенно я нашел себе занятие на скалах, не терпящее свидетелей, и так пристрастился спускаться в одиночку. Возраст хорош еще тем малым, что позабытые детские увлечения могут обостриться с новой силой. В моем случае это коллекционирование монет. Тем более, что довелось мне пожить в благодатном для этого месте, у древней помойки османских времен, на самой южной окрестности Яффо. Шторм за ночь перемалывает тонны новой порции подмытого с берега хлама, и на рассвете к морю выходят такие, как я, стерегущие милостыню времени, выброшенную на берег волнами вместе с кусочками керамики, обломками вещей, давно канувшими из употребления». За годы таких ранних прогулок вдоль моря у меня собралась приличная коллекция. Но есть и другие способы поискать что-нибудь чудесное в наших краях, насыщенных древностью, как облака водой. Многие помнят историю о Синбаде-мореходе, который приручил птицу рух для добычи драгоценных камней из недоступной долины, загроможденной отвесными скалами. Синбад сбрасывал куски мяса, а птица рух слетала вниз и приносила их обратно с прилипшими алмазами. Отголосок этой сказке можно найти в поверье, распространенном на Ближнем Востоке. Мол, соколы, обладая абсолютной зоркостью, видят с высоты блестящие камушки и подбирают их, чтобы хранить в пищеводе, используя как жернова для измельчения пищи и добычи из нее большего количества калорий. Ведь у птиц нет зубов, и в диком мире они всегда находятся на грани выживания – В отличие от зоопарка, где регулярные корм и антибиотики увеличивают предел их жизни в 5-6 раз. Вороны в городах приносят в гнезда многое из того, что блестит. Кусочки фольги, бижутерии, обломки детских игрушек. Хищные птицы подбирают блестящие камушки, скорее всего, не только из интереса, а потому что они тверже повсеместного известняка. Гнезда коршунов, ястребов, орлов используются многими сотнями птиц в течение веков, при средней продолжительности жизни всего 3-5 лет. Часто птицы умирают в своих гнездах, их пух и перья идут впрок для следующих поколений, как и то, что ими когда-то было проглочено или принесено в гнездо. Одним словом, я привык высматривать с края какого-нибудь ущелья птичьи перелеты, подбираться к гнезду, спускаться к нему для осмотра. Теоретически в гнездах можно было найти монеты, кольца, кулоны, серьги, бусы, обрывки браслетов, ожерелий. На практике же в них находились только кусочки проволоки, пуговицы, клочки оберток. Во время войны вороны в Белоруссии растаскивали с развалин вывороченные взрывами клады. Индийская мухоловка приносит в гнезда змеиную кожу с переливчатой чешуей, сброшенную во время линьки. Сирийский дятел собирает блестящие крылья жуков. Но я не находил ничего ценного, кроме современного мусора, подобранного птицами возле дорог или на туристических стоянках. Что ж, я не унывал и время от времени, если было не очень жарко, приезжал в Мицуке-Драгот кустью устью ущелья Дорга, где гнезд было в достатке». На горелке я кипятил себе чай, устраивал перекус и, высунувшись с края обрыва, высматривал подходящую полку, который вдруг планировал один из орлов, скользивших над ущельем в поисках зазевавшегося домана. Затем я укреплял станцию и начинал спуск. И вот однажды я вернулся с добычей. Из мусора в гнезде, вися над сотни метров свободного падения, я выудил золотой медальон – Вероятно, детский, потому что внутри у него было выгравировано имя и адрес. Энни Гвирц, 22 Айсланд, Джерусалем. Все получилось так, как задумывалось. Идея найти что-нибудь ценное в птичьем гнезде на дне самой глубокой впадины на планете, на самом донышке афроаравийского разлома, оказалась небесплодной. Конечно, хотелось, чтобы находка обладала исторической ценностью, но достаточно было и медальона, тем более он оказался посланием, и теперь нужно было отправить его по адресу. Я знал улицу Исландии, ее трудно миновать, живя в Иерусалиме. Название это – синоним окраинных иерусалимских трущоб. Исландия – маленькая страна природных чудес в суровом климате, совсем как Израиль в своей окрестности времени и места. И там, и здесь жизнь, возможна, только сообща. С тех пор, как вместе с работой я переменил место жительства и переехал из Тель-Авива, я все еще не мог привыкнуть к городу, все еще не обзавелся в нем друзьями. Я даже думал, что этого не произойдет теперь уж никогда, учитывая наступивший мой недружественный возраст и то, что Иерусалим оказался иссеченным границами свой-чужой. Как в разбитом зеркале, здесь для каждого всходит свое особенное солнце. Настолько город наполнен мозаикой общин. В нем царит скорее общинная, но не общественная жизнь. Говоря приблизительно, Иерусалим не светский город, и обыкновенный образ жизни в нем априори сталкивается с проблемой одиночества. Зато если ты человек общины, нет более вдохновенного места для проживания, чем Иерусалим. В Тель-Авиве у меня осталось множество приятелей и знакомых, поначалу я каждые выходные проводил на побережье, а вот они ко мне не выбрались ни разу. Жителей Тель-Авива вообще куда-либо вытащить сложно, разве что увлеченных. Например, снэплингом, таких тянет иногда в пустыню. Но в Иерусалим тель-авивцы не выманить. Приверженность жителей Тель-Авива к своему месту жительства баснословна. Да и что можно ожидать от города, как две капли воды, похожего на лайнер? Его пассажирам никуда не хочется с палубы. Работа и отдых – главное их занятие. Все вкалывают допоздна, а досуг состоит из купания в море, сидения на балконах и балкончиках, в кафе или занятием спорта в парке Яркон. Город был выстроен иммигрантами, прибывавшими в Палестину на пароходах, иногда привозившими с собой материалы и конструкции для строительства домов. Это были времена Баухауса с его рассекающей воздух архитектурой, с закругленными балконами, похожими на палубы, окнами и иллюминаторами. С тех пор город и стал напоминать стоящий на рейде корабль. В то время как в гористом Иерусалиме нет особенной приветливости, зато много следов разделительных соглашений различных эпох, включая древние. Иногда кажется, что чуть ли не каждый метр расчислен по принадлежности. Например, теперь я живу у границы прекращения огня еще 1949 года и все время осознаю, что эпоха войны за независимость еще не миновала, неподалеку от дома окопы военных укреплений иорданской армии. Путь в соседний район Ромат-Рахель идет вдоль границы и видно невооруженным взглядом, где «наша», а где «ваша». Городок дипломатического корпуса США, где открыли посольство, построен на границе с восточным толпиотом, как форпост, с подъемными мостами через рвы и охраной, которая даже не дает остановиться рядом. Не могу сказать, что такое пограничное житье на кордоне, на рубеже сильно радует. Но иногда, послушав сторожилов, понимаешь, что прогресс в стирании границ имеется – Когда-то в мешканотша шааноним дети на слабо перебегали от одного бетонного блока разделительные черты к другому, рискуя вызвать обстрел со стороны старого города. Так что принцип относительности – иерусалимцам в помощь. Но тель все равно невозможно отвратить от мирной дружелюбной жизни поездкой в Иерусалим. Мало кто меня понял в связи с переездом. Многие считали, что никакая причина не стоит переезда к «диким горцам», как в Тель-Авиве принято величать жителей Иерусалима. Стоило мне присесть к друзьям за столик в кафе, как немедленно начинались сочувствия, а я должен был искренне сокрушаться относительно своей участи. Постепенно мне это надоело, и я стал реже бывать в Тель-Авиве. Я не искал новых друзей, но был уверен, что в Иерусалиме для меня отыщется родственная душа. Да и как в городе, в котором каждый камень послужил самым таинственным событием в истории цивилизации, избежать встречи с чудесным? Случилось так, что в тот вечер я сидел в кафе, где собирались студенты художественной академии, расположенной неподалеку. За соседними столиками юноши и девушки обсуждали проекты, курили, зависали в ноутбуках. Официанты иногда переходили от столика к столику, посетители что-то заказывали, принимали с подноса тарелки, кутались в пледы. Мне представилось, что я очутился в центре Москвы, погрузившись в теплую ночь. Расплатившись, я вынул из бумажника свою находку и снова раскрыл медальон. Через полчаса я стоял на пороге незнакомого мне дома, пройдя через заросший палисадник. Мне открыла женщина, которая, как мне показалось, ждала чьего то прихода, но не моего. Я объяснился в двух словах и протянул ей раскрытый медальон. Она покачала головой. Она не знала, кто такая Энни Гвирц. Тут раздался телефонный звонок, она исчезла на несколько секунд и появилась снова, более приветливо, глядя на меня. Этот дом был построен в 60-х годах, он многоквартирный, просто мне повезло, у меня отдельный вход. Наконец я рассмотрел ее, стройная, в каком-то сарафане с завязками на плечах, крашенные волосы с мелькающей сединой, ни следа макияжа. В ней было что-то знакомое. Я что-то узнал в ее светло-зеленых глазах, и это позволило мне стоять растерянно перед ней, не имея ни малейшего понятия, почему я не прощаюсь. Она пригласила меня войти, вскипятила чайник, и мы уселись на пластмассовые стулья за маленький столик в палисаднике, на который она поставила чашки и пиалу с кусочками засахаренного имбиря. Не понимаю, как так вышло, но она с первых же слов взволнованно стала рассказывать о себе, будто стараясь оправдаться в том, что не могла мне помочь с медальоном. Словно мне нужна была какая-то компенсация за то, что именно она оказалась на месте Энни Гвирц. Я сидел и слушал. Ее история выглядела совершенно неправдоподобной, но я знал, что Иерусалим полон необычных судеб. Этот город привлекает странных людей, как лампы мотыльков». Именно поэтому здесь легче, чем где бы то ни было, быть сумасшедшим. В рассказе «Мирьям» многое смешалось, страны, города, замужества и годы. Родилась она в Варшаве, закончила филфак, французская литература. Один муж, инженер, сбежал от нее, с другим, скрипачом, она сама развелась, детей от брака не осталось». Третий муж – кинорежиссер, живет в Париже, она иногда ездит к нему в его крохотную квартирку неподалеку от пляс Пегаль. Теперь она психотерапевт, занимается также нетрадиционной медициной, работает с целительными минералами. Людям нужна помощь, она любит помогать. Ей нравится работать дома. Да, у нее есть психоаналитическая кушетка. Нет, Фрейд не фантазер, он дал людям новый язык для новых смыслов. Нет, она полячка, у нее кошерный дом, она прошла Гиюр. Когда-то она дала обед не говорить по-польски, с тех пор ни слова на польском не слетело с ее языка. А вот муж ее не хочет жить в Израиле. Он документалист, и у него творческий кризис, потому что он считает, что режиссер, беря в руки камеру, уже влияет на действительность. Однако как этого избежать, еще никто не придумал. «Конечно, иерусалимцы нуждаются в психотерапии так же, как они нуждаются в религии». «У вас есть дети?» «Дочь в Лондоне. Ставит спектакли для детей инвалидов». «Замужем?» «Едва не вышла. Передумала в последний момент». Мирьям робко улыбнулась, будто хотела сказать «да, наша порода непростая». Мне бросились в глаза ее хорошие зубы, точно новенькие. «Вдруг у наших ног возникли два кота». Она насыпала им корма в миску, коты принялись судорожно хрумкать, но тут же из кустов, очевидно на звук, выкатились три разнокалиберных ежа, которые отогнали котов от миски, перевернули ее и доели корм. Коты поорали жалобно немного и ирритировались. Из квартиры, пошатываясь, вышла очень старая кошка. «А вот и Каська ужинать пришла», — сказала Мирья и принесла баночку консервированного корма. Мы помолчали. «Вместе с Каськой прошла главная часть моей жизни», — сказала Мирьям. «В свой недавний день рождения, который я встретил в Тель-Авиве, я понял, что возраст все чаще дает о себе знать. Время посмеялось над моими мечтами о собственном доме, крепкой семье, надеждами на новую эпоху, на то, что XX век наконец закончится. Меня не оставляло ощущение, что Энни Гвирц где-то рядом, что я пришел по верному адресу». В Иерусалиме немного женщин с распущенными волосами, и Мирьям была одной из них. Отсутствие на голове парика, тюрбана, платка, чепца в Израиле признак светскости. В лице Мирьям сохранялась некая девичья угловатость – прямой носик, острый подбородок. Глаза, в сумерках набиравшие аметистовый оттенок, не утратили искры. В них жила стойкость и любопытство, готовность к новому смыслу. А иначе что бы меня задержало на пороге ее дома? Значит, вот так вы и живете одна. А вы хотите скрасить мое одиночество? Уже с первой минуты глаза ее смеялись. А чего ждать? Вы смелый. Взяв кусочек имбиря, она сказала, «Мой брак стал невозможным. Мы не можем жить в одном городе. Муж не переносит Иерусалим. А мне без этого города не живется. Только здесь я ощущаю себя в своей тарелке». Муж много снимает? Рекламу ради денег. Он хороший человек, но слишком занят собой. Пока мы растили дочь, все оставалось более или менее в равновесии. Но он устраивает вас? И да, и нет. Как же я могу уехать из города, в котором когда-то жила Энни Гвирц? Тем более в этом городе невозможно быть одиноким, если ты этого не хочешь. Выходит так, что я хочу быть одиноким? Никто не одинок, сказала Мирьям очень серьезно. Здесь есть главное, что у человека вообще может находиться в обладании. С тех пор, как я здесь оказалась, я изменилась. Меня страшит житье где-то еще. Мне кажется, в Париже я мгновенно состарюсь. Да, здесь я все та же, те же стремления, те же иллюзии. Мне интересны здесь люди, не то что в Париже. Она вышла меня проводить до машины. По дороге мы молчали, мы пересекли сквер, На лавке лежал, подложив под голову пакеты бездомный, пахнула затхлостью. Я снова ощущал под ногами время, плотное, как воздух, которому подставлена ладони за окна чащегося автомобиля. Днем древность Иерусалима отступает, ночью она приближается к вам вплотную, так что можно услышать, как перешептывается одна эпоха с другой. На прощание она протянула мне руку, и я ощутил в ее пожатии преданность. Что я знал о Польше до того, как встретил Мирьям? Все мои сведения ограничивались тем, что Пушкин поддерживал подавление польского восстания 1830 года, что именно в Варшаве обосновался император Константин, чье отречение от трона дало повод декабристам выйти на Сенатскую площадь. А еще я смотрел фильмы Вайды, Кислевского, слушал Пендерецкого, Прайснера, знал, что случилось 1 сентября 1939 года и что вслед за тем произошло под котынью. Знал и то, что Польша – одна огромная еврейская могила, на территории которой находятся Хелмна, Треблинка, Белжец, Собибор, Майданок, Освенцем, Едвабно – что после 1945 года эта страна не досчиталась всех живших в ней евреев, что 2000 поляков были казнены фашистами за спасение или оказание помощи евреям. Что еще я помнил? Что Иосиф Бродский выучил польский, чтобы переводить с него великих поэтов, что самую красивую девушку в мире я видел в юности на обложке польского журнала Урода ⁇ Красота ⁇ и что культ Святой Марии, царящей в Польше, с неизменными в каждом селении статуями Богоматери перед костелом определяет галантное отношение поляков к женщинам. Откровенность Мирьям тронула меня. В ней чувствовалась особенная прямота, что-то очень молодое. Через несколько дней я позвонил и получил приглашение зайти. Так начались мои регулярные посещения Мирьям, и понемногу я разговорился – не очень понимая, что мне больше было нужно – психотерапия или общение. В Иерусалиме я немного задичал. С одной стороны, мне хотелось поближе сойтись с иерусалимцами, но в то же время я их остерегался, особенно после того, как познакомился с американкой Дворой. Мы сходили вместе в столовую пообедать, и выяснилось, что Двора принадлежит к религиозной общине лесбиянок, проживающих на южной окраине города. Я знал, что Иерусалим полон сект на любой вкус, и мне это нравилось, такое полифоническое устройство города. Но это же заставляло меня осторожничать. Тем не менее, я стал рассказывать Мирьям о своей жизни, хотя она и не была богата событиями. Я родился на краю Советской империи, вырос в пролетарском Подмосковье, учился в Москве. Когда я дошел до переезда в Израиль, Мирьям сказала «Мне сразу стало понятно, что ты нуждаешься в помощи. С чего бы это? Нормальные люди не спускаются по скалам в Орлиные гнезда. Я ездил в твою страну семь лет назад. Там я понял, что пустота, оставшаяся после евреев, сильно воздействует на поляков. В Кракове я побывал на фестивале клезмерской музыки, в котором принимали участие ансамбли, где не было ни одного еврея». Под Крынницами я был в воссозданном еврейском местечке, где в годовщину отправки всех его жителей в лагерь смерти открыли экспозицию, в точности повторяющую все детали быта. Память о евреев у поляков – это явление фантомной боли, когда давно ампутированная нога или рука сообщает нервной системе человека о том, что она была, и сообщает об этом посредством боли. Ты ничего не знаешь, и слава Богу. Однажды вечером Мирьям позвонила и взволнованно сказала, «Мне надо срочно в Париж, но мне не на кого оставить Касю. Она умирает. Последние два дня отказывается от корма. Перевозить ее нельзя, такой стресс погубит ее». Я приехал. На Мирьям не было лица. В прихожей стоял дорожный чемоданчик. «Касю нужно кормить с ложечки, вот с этим лекарством, по три капли». Снаружи просигналило такси. Мирьям протянула мне ключ, и по плитке на дорожке застучали колесики чемодана. Я открыл баночку с кормом, капнул лекарство, поднес Кассе. Кошка зажмурилась, покачнулась от слабости и отвернулась. Я долго не мог заснуть. Утром Кассе немного поела, и вечером. На третий день у нее проснулся аппетит, она даже стала прохаживаться по саду. После работы я изучал библиотеку Мирьям. В ней было много книг по еврейской мистике и психологии. На полках лежали минералы, как в геологическом музее. На стенах висели картины и фотографии. Меня привлек портрет человека в сутане, красивого, с мушкетерской бородкой. На фото, рядом с ним, сидела собака. Спал я на кушетке. На потолке над ней были наклеены звезды из разноцветной фольги. В темноте они тускнели незнакомым созвездием. Мирьям вернулась через десять дней. Она прижала к себе Касю и пробормотала. «Мне надо развестись. Это невыносимо». Вскоре Мирьям позвонила мне. «Кася снова отказывается от еды. Может быть, ты ее покормишь?» Мне пришлось несколько дней оставаться у Мирьям. Спал я на балконе, подстелив пенку и спальник. Эти дни я был счастлив, как не был очень давно. Доверие, которое возникло у нас с Мирьям, казалось обещающим. Вечером мы допоздна болтали обо всем. Ночью звезды в саду не давали заснуть. В ночь на пятницу было очень жарко, стоял хамсин, и я долго лежал в недвижимом абсолютно воздухе. Как вдруг в дверь постучали. Потом раздался настойчивый звонок. Я слышал, как Мирьям метнулась к двери и вернулась. «Это мой муж, ты должен исчезнуть». Я хотел сказать, что за чушь, что муж ее в Париже, что я никуда не пойду, что мы чисты, пусть она открывает, я с ним познакомлюсь. Но вместо этого я молча посмотрел на балконную дверь. Она была распахнута, и стоило только перемахнуть через перила. Я привык слушаться женщин. Я был послушным мальчиком, потому что моя мать не оставляла мне выбора, не оставила его и Мирьям. Я взял одежду, перелез через перила и скользнул через сад за калитку. Позади я услышал встревоженные голоса. Так сбылся один из моих кошмаров. Я стоял голый посреди пустынной улицы. Оглядываясь, я оделся и побрел к машине. Я смотрел на призраки домов, на кое-где еще светившиеся окна, и что-то мешало мне ясно их видеть. Я поднес руку к глазам и ощутил влагу. Это был последний приезд мужа к Мирьям.